Глава двадцать Джанан была первой, кто почувствовал Джада. Оборотниха бросила на брата быстрый взгляд, затем кивнула, указывая на Бархана впереди, туда, где находился отряд Талмета. «Не дай ему навредить Кабиру», сказала Джалиля, и прежде чем Баха успел что-то ответить, спрыгнула с коня на песок и побежала вперед, на ходу сняв с пальца перстень не сунув его в рот. «Джанан!» Крикнул брат, но она не обернулась, на бегу превращаясь в огромную черную кошку. Миг и пантера обогнула бархан, явно стараясь не попасть в поле зрения Талмета и его воинов. Баха проводил сестру взглядом, после чего скомандовал своим людям двигаться вперед так быстро, как только могут их лошади. Скоро Джанан заметили. Вслед кошки полетели стрелы и крики лейсов. Баха подбирался к Талмету со спины удивляясь беспечности темного мага, ведь до сих пор негодяй не заметил приближения войска. Все внимание правителя Шакарана забрала на себя Джанан, и это оказалось на руку Бахи и его войску. Они смогли вплотную подобраться к Талмету и Лейсам со спины. Но Баха не спешил нападать. Все же это были люди Кабира. Нет, надо дать шанс Джанан. А пантера спешила. Бежала по песку, старательно лавируя в разные стороны она знала, что за ней гонится, знала и то, что в нее стреляют. Вот одна стрела вонзилась в песок совсем близко, взбила золотые песчинки и застыла, оставшись за спиной черной хищницы. Джанан не испугалась, а лишь побежала быстрее, хотя миг назад думала, что это невозможно. Она видела, что Джат ее заметил и что уже спешит навстречу. Еще немного, подумала пантера. Новая стрела вонзилась рядом, почти попали едва не зацепили лапу. Джанан прыгнула вперед, затем резко ушла в сторону и на долю секунды позволила себе обернуться. Конечно же, ее преследовали. А этот мерзавец мед, застыл на бархане, собирая в кулак магию. Ну вот и Джад. Джалиля сделала последний рывок, бросившись под копыта тонконого жеребца. Джад едва успел натянуть поводья, в тот момент, когда пантера растянулась на песке, приняв человеческий облик оставив лишь одну руку лапой животного. Кабир спешился и склонился над женщиной, поспешно стягивая с себя рубашку. «Я знал, что ты жива», — были его первые слова. Джанан села, поднесла руку к губам и выплюнула на ладонь тяжелый перстень. «Сейчас мы исправим все, что натворил Талмет, сказала она, и прежде чем Джат успел накинуть ей на плечи одежду, схватила руку Кабира, вонзив острый коготь в палец своего повелителя. Затем вложила в ладонь Джада перстень, так, чтобы на металл артефакта попала кровь, и с силой сжала его пальца в кулак. За спиной раздался шелест копыт по песку. Джанан запахнула на себе рубашку Кабира и поднялась, распрямившись во весь рост, глядя на то, как меняется повелитель Лейсов, теряя чужой облик и возвращая свой. Секунда. Другая. И вот перед ней истинный правитель Рияда. Секрет кольца в крови. — произнесла Джана. Кабир коротко кивнул и вдруг вышел вперед, закрывая женщину своим телом. Пантера не успела испугаться, когда Джад взмахнул рукой. Она лишь услышала тонкое жужжание выпущенных стрел. Смертоносные жала жалобно пропели свою песню и упали на песок. «Я пришла не одна», — произнесла оборотниха, но Джад уже и сам видел Баху и его людей, мчавшихся на выручку своему правителю. Лейсы, минуту назад стрелявшие в джада изменились в лице, узнав своего предводителя. Они было подняли оружие, решив, что оказались под властью чар. Но Кабир покачал головой и крепче взялся за седло своего скакуна. Жеребца, сбросившего Талмета во дворе перед дворцом. «Глупцы!» — прокричала пантера. «Вас обманули! Вот истинный великий Кабир! А тот человек, который повелевал вами!» И теперь стоит за вашей спиной темный маг Талмед. Лейсы переглянулись. Самый первый, оказавшийся ближе всех к Джаду, опустил голову и, спешившись, прижал к груди кулак. Но Кабир только кивнул ему и повернулся к Пантере. Насир, пояснил он, проследи, чтобы с моим Олег ничего не случилось. Джалиля кивнула и поспешила прочь в сторону всадницы, застывшей неподалеку и во все глаза следивший за происходящим. Джад взлетел в седло и, пришпорив жеребца, направил его вперед Туда, где на бархане, собирая свою силу, готовился к последнему бою правитель Шаккарана. «Моя госпожа». Одетая в одну рубашку Джада, едва прикрывавшую наготу, оборотница оказалась рядом, и я спешилась, бросившись к ней навстречу. «Джанан!» Пантера подняла взгляд, а я обняла ее и хотела уже сказать, как рада видеть живой и невредимый, Когда Джалиля схватила меня за руку и потянула прочь. «Нам надо уехать как можно дальше отсюда», — произнесла женщина. «Но не спорьте, моя Малек. Великий Кабир дал мне четкие указания», — ответила Пантера. «Но я могу и должна ему помочь», — засопротивлялась, а когда Джанан подтолкнула меня к лошади скинула ее руку со своего плеча и раскрыв ладонь показала трепыхнувшийся язычок пламени поднявшийся вверх что это ахнула пантера магия моего еще нерожденного ребенка ответила я и сжала пальцы, позволяя пламени исчезнуть наследник кабира взгляд оборотнихи невольно скользнул на мой еще плоский живот ребенок родится сильным магом весь в отца «Но пока я владею его магией и, возможно, могу помочь», — сделала попытку. Джанан посмотрела мне в глаза и покачала головой. «Мне приказали оберегать вас, Малек. Просто предоставьте мужчинам решить эту войну. Не дело женщины убивать. И вы должны верить в своего мужа. Кабир силён. Поверьте, он больше не позволит Талмету обмануть себя». Я немного подумала, затем бросила взгляд на Бархан на котором находился темный маг. Увидела и Джада в окружении своих людей, тех, что еще недавно пытались убить Джалилю, а теперь поняли свою ошибку. Муж скакал в направлении повелителя Шакарана. Мое сердце сжалось от тревоги за него, но Джанан взяла меня за руку, подвела к лошади и заставила забраться в седло. «Вы все увидите, моя Малек, обещаю», — проговорила оборотниха. «Просто мы отъедем на безопасное расстояние», — попросила она. Я кивнула и позволила женщине помочь мне забраться в седло. Подождала, когда она залезет следом, и только после этого ударила пятками по бокам лошади, разворачивая ее прочь от места разыгравшейся битвы. Сердце болело. Я понимала, что оставляют Джада, но с другой стороны понимала, Джанан права. Если Кабир не будет бояться за меня, его руки окажутся развязаны, мы поднялись на дальний бархан, с которого открывался вид на далёкий рияд. Я даже разглядела башню дворца, но почти сразу спешилась следом за оборотнихой и повернулась лицом в сторону, где находился мой муж. «С ними всё будет хорошо», — произнесла Джанан. Женщина обняла меня за плечи, и мы обе устремили взоры туда, где находились те, кого мы любим.